Разумные стратегии употребления, которые можно попробовать. Не обязательно применять все эти стратегии разом. К тому же некоторые из них противоречат друг другу. Так что вам это и не удастся. Идея состоит в том, чтобы испытать метод, который, как вам кажется, сработает, и посмотреть, хотите ли вы и можете ли взять его на вооружение. Я не готов гарантировать, что все они будут действенными. Какие-то из них научно обоснованны, какие-то выработали для себя мои коллеги и пациенты, какие-то я и сам применяю. Ваша цель – приобрести несколько новых, но устойчивых привычек, которые помогут вам не превышать устраивающий вас лимит употребления алкоголя. Не пейте спиртного, если вас мучает жажда. Для начала утолите жажду безалкогольным напитком или просто водой. А уж после можете приступать к привычным возлияниям. Если вы предпочитаете пиво, попробуйте «Радлер» — смесь пива и лимонада. Некоторые убеждены, что если сначала выпить пиво, то в течение вечера напьёшься не так сильно, потому что больше просто не влезет. Но помните, что превысить лимит в этом случае очень просто, особенно если вы предпочитаете пиво покрепче. Не позволяйте другим людям доливать вам вина. На вечеринках и банкетах, где вино льется рекой, вам обязательно предложат еще, как только вы пригубите бокал. Возьмите за правило сначала допивать, а потом доливать, иначе вы не сможете подсчитать, сколько выпили на самом деле. Откажитесь от шампанского. То же самое касается просекка и прочих игристых вин. Шампанское часто предлагают в качестве аперитива на голодный желудок. А газированные напитки быстрее бьют в голову. Тем более, что при своих 12% это довольно крепкий напиток. Да, шампанское — часть нашей культуры. Но вы всегда можете от него отказаться. И шампанское к десерту вам тоже лучше не брать. В конце концов, к моменту подачи десерта вы наверняка уже выпили достаточно. Не запивайте еду вином. Пусть на столе всегда стоит кувшин с водой и пустые стаканы, или хотя бы стакан с водой рядом с вами. Кто-то больше любит газированную воду, кто-то воду со льдом и долькой лимона, выбирайте по вкусу. Или возьмите за правило пить вино только при перемене блюд. Не пейте, пока еду еще не принесли, и до того, как у вас не забрали тарелку. Наслаждайтесь каждым небольшим глотком. Не пейте аперитивы. Существует представление, будто аперитив позволяет получить больше удовольствия от еды, будто это неотъемлемая часть хорошего обеда. На самом деле это просто способ быстрее опьянеть. Ограничьтесь двумя напитками за вечер. Выпив пару пинт пива или два бокала вина, вы, скорее всего, не превысите рекомендованный лимит. Если хотите, можете поднять планку до трех. Поставьте себе цель никогда не напиваться до пьяна. Если вы чувствуете себя пьяным, значит, употребили как минимум 5 стандартных единиц алкоголя. А если вы алкоголик с высокой толерантностью к спиртному, может быть и больше. И учтите, что вы можете чувствовать себя не таким уж пьяным по сравнению с окружающими. Но так ли это на самом деле, зависит от того, с кем вы пьете. Никогда не пейте на пасашок. Что за странная идея пить на пасашок? Вы как раз собрались домой и, скорее всего, устали. Уж, наверное, вы выпили достаточно. Вызовитесь развести всех по домам. Так вы оправдаете свой отказ от спиртного и не будете бояться, что кого-то этим обидите. Внимание! Никогда не садитесь за руль, если вы едете в такое место, где велик соблазн выпить. Если есть возможность, поезжайте на общественном транспорте. Гораздо лучше напиться, не подвергая себя опасности, даже если вы хлебнете лишнего, чем выпить и сесть за руль. Устройте себе трезвую неделю. Это не так эффективно, как отказ от алкоголя на месяц, слушая раздел «Трезвый январь» далее. Но и неделя без спиртного поможет вам обнулить толерантность, и вы будете способны достигать нужной степени опьянения, выпив меньше. По сути, больше удовольствия за те же деньги. Но помните, не нужно немедленно возвращаться к привычному уровню потребления. Ваша толерантность понизится, и пьянеть вы будете быстрее, а если до разгрузки вы серьезно злоупотребляли спиртным, это может быть очень опасно. Покупайте спиртное только по мере необходимости. Некоторые находят полезным вообще не держать дома алкоголь. В любом случае не устраивайте дома винный погреб во избежание соблазна. Покупайте спиртное только в те дни, когда планируете выпить. Введите комендантский час. На флоте есть традиционное присловие «солнце на дно креей», означающее «можно уже и выпить». Оно фиксирует запрет употреблять спиртные напитки до полудня. Но вы можете придумать себе более здоровое расписание. Например, не брать в рот ни капли спиртного до 7 вечера и останавливаться в половину десятого. Чередуйте алкогольные напитки с безалкогольными. Это отличный способ притормозить, если вы пьете, например, водку с колой. Чередуйте алкогольный коктейль с чистой колой. Если вы пьете вино или пиво, в перерывах между напитками выпивайте полный стакан воды. Содовая тоже хороший способ разбавить напиток, но тут легко обмануться. Помните, что в пабах добавить содовую значит не уменьшить объем вина, а просто долить воды к обычной порции. Не заказывайте спиртное с доставкой. Не используйте сервисы доставки, где можно заказать спиртное, и не вступайте в винные клубы, особенно если они автоматически присылают вам избранное вина. Такие вещи отделяют покупку алкоголя от вашей личности. Лучше сходите в магазин. Тогда у вас будет возможность обдумать, что вы хотите купить, почему покупаете спиртное и когда планируете его выпить. Покупайте дорогой алкоголь или как минимум максимально дорогой из того, что вы можете себе позволить. Мысль о том, сколько денег вы сейчас спускаете по пищеводу, способна помешать вам выпить больше запланированного. К тому же у вас, надеюсь, появится шанс как следует насладиться букетом. Отыщите слабоалкогольные и безалкогольные напитки, которые вам нравятся. Сегодня есть из чего выбрать. От псевдоалкоголя, который можно употреблять с содовой, до несладких безалкогольных напитков, которые не покажутся детскими. Одно плохо, некоторые из них так же дороги, как алкоголь, если не дороже. В пабах все чаще продают на разлив слабоалкогольное пиво, и если вы хотите скрыть, что не пьете спиртного, пинта такого пива — отличный выход. В большинстве пабов сегодня можно купить бутылку очень слабого, 0,5% пива или сидра. Если считать в стандартных единицах, они практически безалкогольные. Замените бутылку обычного Бэкс объемом 275 мл на такую же безалкогольного Бэкс Блю, и вы сэкономите 1,3 стандартной единицы. А замена полулитровой бутылки сидра Шепис – На его же версию крепости 0,05% даст вам выигрыш уже в 2,7 единицы. Широкий ассортимент подобных напитков представлен на сайте ZeroHolic.co.uk. Меняйте ваши привычки. Попробуйте какой-нибудь новый способ пить меньше или не пить вовсе. Некоторые люди называют себя пьющими 80 на 20. Это значит, что они пьют спиртные напитки только два дня из каждых десяти. Вы можете придерживаться схемы 5 на 2 и употреблять спиртное только два раза в неделю или же стать, как говорится, бойцом уикенда и пить только по пятницам, субботам и или воскресеньям. Но тут важно не напиваться. Помните, научные данные свидетельствуют, что прием большого количества алкоголя гораздо вреднее в смысле его влияния на мозг, и риска попасть в опасную ситуацию, не говоря уже о прочем ущербе здоровью. Найдите новое увлечение Спортивное занятие – самая очевидная замена пабом или пьянству дома, потому что спорт и алкоголь несовместимы. К тому же такие занятия неплохо компенсируют недостаток общения, который вы восполняете в пабах. Подойдет и любое другое хобби или вечерние курсы. Подумывали научиться реставрировать мебель или рисовать с натуры, записывайтесь на курсы, а по выходным встречайтесь с друзьями за чашкой чая или для совместного похода по магазинам, а не по пабам. Выделите два безалкогольных дня в неделю. Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения, два трезвых дня в неделю – тот минимум, к которому надо стремиться. Но даже один такой день уже лучше, чем ничего. Два дня без алкоголя подряд дадут вашей печени время на восстановление. Конечно, это не значит, что в другие дни можно напиваться в стельку. Очень рекомендую мобильное приложение Национальной службы здравоохранения, которое называется Drink Free Days. Не пейте перед вечеринкой. Алкоголь в барах и ресторанах дороже, поэтому вам может прийти в голову мысль выпить заранее. Но так слишком просто употребить разом все разрешенные стандартные единицы, причем еще до того, как вы выйдете за дверь. Не пейте дома. В наши дни алкоголь в винных магазинах и супермаркетах гораздо дешевле, чем был раньше, так что мы в Британии стали гораздо чаще пить дома. Некоторые даже покупают домой специальные холодильники для пива и вина. Но если самое важное для нас в выпивке — это общение, Почему бы не взять за правило не употреблять спиртное у себя дома? Не пейте в одиночестве. Вот об этой привычке точно стоит позабыть, когда рядом никого нет, некому проконтролировать вас или заставить передумать. Строго запретите себе пить, уставившись в телевизор или планшет, потому что в этом случае вы глотаете спиртное, не задумываясь, и можете незаметно для себя прикончить целую бутылку вина. Не покупайте спиртное в супермаркете. Если вы приобретаете спиртное заодно с другими продуктами или добавляете пару бутылок к заказу на доставку, перестаньте это делать. Пусть покупка спиртного требует отдельного похода в магазин. Тогда вы, скорее всего, купите меньше и будете отчетливо понимать, сколько денег тратите на алкоголь. Избегайте дешевой выпивки. Я имею в виду счастливые часы, из-за которых вы стараетесь выпить как можно больше за ограниченный промежуток времени. И скидки в супермаркетах. Перед выгодной покупкой трудно устоять, но если уж вы принесли спиртное домой, то вряд ли к нему не притронетесь. Не допускайте обезвоживания. Носите с собой флягу или бутылку с водой и пейте в течение дня. Если вы пьете достаточно воды, то вряд ли станете пить первую порцию спиртного залпом. Наслаждайтесь своим напитком. Выбирайте спиртное, вкус которого вам нравится, и смакуйте его. Думайте о нем как о деликатесе, а не о чем-то, что вам нужно пропихнуть внутрь. Пригубливайте, не пейте большими глотками. Никогда не покупайте вино в картонных коробках. Это кажется хорошей идеей конце концов, на вас не будет давить необходимость допить бутылку. Но если в холодильнике или в шкафу постоянно стоит вино, алкоголь становится слишком доступным. Никогда не открывайте вторую бутылку. Еще один совет любителям вина. Если вы делите на двоих бутылку вина крепостью 13%, то автоматически ограничиваете и себя, и собутыльника пятью стандартными единицами алкоголя. Не ешьте соленого. Соленые закуски подают в барах умышленно, чтобы вы пили больше. По той же причине их лучше избегать и дома. Сначала разберитесь со стрессом. Не хватайтесь сразу за бутылку. Составьте список занятий, которые помогают вам снять напряжение. Это может быть спорт, медитация, йога, дыхательное упражнение, расслабляющая ванна, звонок другу или прогулка. Решите, сколько вы пьете, прежде чем отправляться на вечеринку. Обещайте себе или партнеру или другу, это поможет вам сдержать обещание. Сегодня я выпью только два бокала вина. А если вы уже знаете, как именно проведете вечер, определитесь, где и когда вы пьете эти два бокала. Ваш план может выглядеть, например, так. Апельсиновый сок с содовой в пабе, бокал вина, как придем в ресторан. И еще один с основным блюдом. Научитесь говорить «нет, спасибо». Не бойтесь сказать «нет, спасибо» тому, кто вас угощает. Возможно, вам придется потренироваться. Люди могут быть очень настойчивы. Если у вас есть чувство, будто признание в своем желании меньше пить недостаточно, и вам требуется дополнительное оправдание, придумайте его заранее. Скажите, что вы за рулем, что вам предстоит сесть за руль на следующее утро, что завтра у вас важная встреча, что вы крепко выпили накануне, что доктор вам запретил или что вы принимаете антибиотики. Выберите любой вариант, который кажется вам комфортным. Заказывайте самые маленькие порции. Если бы бокалы были меньше, мы и пили бы меньше. Ученые из Ливерпульского университета поставили интересный эксперимент. Четыре дня подряд в пабе организовывались викторины. Два дня испытуемым подавали напитки стандартного объема – пиво пинтами, а вино – в бокалах по 175 мл. Следующие два дня пива подавали в кружках по 2 третьих пинты, а вино – в бокалах по 125 мл. В эти дни испытуемые выпили за вечер в среднем на треть меньше. Возможно, люди стараются считать, сколько выпили, или же им лень лишний раз дойти до бара. А может, небольшие бокалы заставляют нас думать, что как раз столько и нужно пить. Какой бы ни была причина, если вы пьете вне дома, вам стоит заказывать напитки в посуде самого малого объема. Да и домой. Купите такую же. Я давно уже пью вино из рюмок для Шерри. Выключите музыку. В одном французском исследовании было показано, что громкая музыка в барах заставляет гостей быстрее напиваться. Музыка возбуждает, и вы пьете больше, или же вы накачиваетесь спиртным, потому что не слышите друг друга и не можете поддерживать разговор. Не участвуйте в покупке спиртного по кругу и не скидывайтесь на выпивку. Платите за свои напитки сами. Только так вы сможете контролировать ситуацию, иначе вам трудно будет избежать соблазна пить, чтобы оправдать потраченные деньги. Пейте из стаканов с прямыми стенками. Исследование, проведенное в школе экспериментальной психологии Бристольского университета, показало, что люди пьют пиво на 60% медленнее, если его подают в цилиндрических стаканах, а не в таких, что расширяются кверху, типа для Пильзнера. Ученые объяснили это тем, что люди стараются следить за тем, сколько пьют. «Вы быстрее опустошаете расширяющийся бокал», потому что вам кажется, что уровень, соответствующий половине его объема, расположен ниже, чем на самом деле. Более того, та же группа доказала, что если на бокалы нанести разметку, испытуемым проще себя контролировать. Какой отсюда вывод? Если мы понимаем, сколько пьем, нам легче держать себя в руках. Поговорите с вашим терапевтом. И лучше не скрывайте от него, сколько вы пьете. Он не станет вас осуждать. Между прочим, врачи давно усвоили правило, чтобы понять, сколько пациент пьет на самом деле, умножайте его ответ на 2. Для того, чтобы оценить, насколько сильно выпиваемый вами алкоголь вредит вашему здоровью, нужна ли вам помощь специалиста или же вы можете справиться самостоятельно, доктор предложит вам ответить на несколько вопросов. Информацию о зависимости слушай в главе 7. Американские исследования показали, что единственный визит к врачу, диагностика и беседа, помогает снизить количество алкоголя, выпиваемого в один присест, чуть ли не на четверть. Окружайте себя трезвенниками. В последнее время появляются новые виды мероприятий, рассчитанные на людей, которые предпочитают не пить. Сходите на утреннюю дискотеку. Одна из самых популярных называется «Morning Glory». Вступите в какой-нибудь безалкогольный клуб, например, «Клаб Сода». Сегодня есть даже бары и пабы для трезвенников, например, «Бар Реформейшн». Вы не обязаны полностью завязывать с алкоголем. Даже мясоеды иногда едят вегетарианские блюда. Выходите из дома позже. Результаты исследований предполагают, что чем позже вы начинаете пить, тем меньше выпиваете в течение вечера. Можно предположить, что опоздавшие пытаются нагнать остальных, но это не так. В исследовании, проведённом в Нидерландах, испытуемые, которые приступали к выпивке в 8 или 9 часов вечера, выпивали намного больше тех, кто начинал позже. Для последних оказалось ниже и вероятность сильно напиться. Если вы привыкли появляться в баре ровно в 7 вечера, попробуйте приходить туда в полдевятого или даже в девять. Да, кто-то из ваших друзей к этому времени уже лыко вязать не будет. Но это зрелище может только укрепить ваше намерение пить поменьше. Откажитесь от коктейлей и шотов. Купить всей компании по шоту – плохая идея. В каждой стопке может содержаться от одной до трех стандартных единиц алкоголя. В коктейлях бывает и больше того. Одна стандартная единица в час. Рассчитывая, сколько вы собираетесь выпить, руководствуйтесь принципом «Сколько вышло, столько и вошло». В среднем наш организм перерабатывает около одной стандартной единицы алкоголя в час. Чтобы придерживаться этого правила, вам придется приложить усилия, поскольку одна стандартная единица алкоголя – это всего лишь полбокала вина объемом 175 мл или поллитра пива или сидра в час. Но пусть вас ободряет мысль, что если пить с такой скоростью, похмелье вам не грозит. Загрузите в телефон специальное приложение. Для тех, кому нравится отслеживать свои успехи, существует масса приложений. Например, Drink Aware, Drink Free Days, Drink Coach, Drink Less. Не пейте за обедом. Этого правила придерживаться проще всего потому что употребление алкоголя в середине рабочего дня все быстрее выходит из моды. Я думаю, всем уже понятно, что пьяные или даже подвыпившие люди не в состоянии выполнять свои обязанности наилучшим образом. Это правило можно принять и в такой форме. Никогда не пейте на работе, даже на вечерних мероприятиях. На свадьбах и подобных торжествах выпивку начинают подавать очень рано, иногда с минимальным количеством еды. Но если вечеринка в любом случае продлится допоздна, почему бы вам не начать пить только тогда, когда прибудут вечерние гости? Или только после того, как вы нормально поедите? Подумайте о том, как много интересных разговоров вы не пропустите, таких, которые вам действительно запомнятся. Не пейте на голодный желудок. Защитите слизистую желудка белками, жирами и медленными углеводами. В таком случае вы не только будете пьянеть медленнее, но и пиковая концентрация алкоголя в крови будет не так высока, а значит и похмелье слабее. Сплошные плюсы. Запланируйте на утро важное дело. Вам нужен предлог, чтобы отказаться от выпивки? Запланируйте на завтра работу, встречу или дружескую услугу, которая потребует от вас бодрости, трезвости и работоспособности. Чтобы не было возможности передумать, лучше всего, если от вас будут зависеть другие. Пообещайте, например, подвести кого-нибудь или вместе пойти в спортзал. Не разбавляйте спиртное энергетиками. Исследование 2016 года показало, что кофеин заставляет нас пить больше. Вероятно, потому что алкоголь, приправленный кофеином, приносит больше удовольствия. Годом позже ученые выяснили, что энергетические напитки к тому же поощряют вас пить быстрее. Компании берите на себя третий круг выпивки. Если вы планируете ограничиться двумя пинтами пива, покупайте выпивку на всех третьем. В таком случае вы сможете заказать себе безалкогольный напиток. Если не хотите, чтобы это заметили, выберите такой, который со стороны похож на спиртное. Основные правила безопасного употребления алкоголя. Знайте свой уровень. Каждый должен знать, сколько алкоголя в стандартных единицах он употребляет, так же, как мы стараемся учитывать потребление калорий, уровень холестерина и кровяное давление. Поставьте себе цель ограничиться максимум тремя стандартными единицами в день. Такой уровень употребления не назовешь полностью безопасным, однако это пороговая величина, соответствующая, как считает большинство экспертов, наилучшему соотношению вреда и удовольствия, которое мы получаем от алкоголя. За этим порогом вред алкоголя проявляется тем явственнее, чем больше человек пьет. Гордитесь своими успехами. Снижение уровня холестерина и кровяного давления увеличивает ожидаемую продолжительность жизни, Точно так же и сокращение объема выпитого алкоголя дарит вам здоровье и долголетие. Не пейте хотя бы два дня в неделю. За последние 50 лет алкогольные привычки британцев разительно поменялись. В 50-е годы алкоголь был роскошью, а сегодня многие считают его обычным продуктом питания и каждый день пьют за ужином. Однако доказано, что короткие трезвые периоды, даже если это всего один день, помогают печени восстановиться от нанесённого ей вреда и снижают риск таких осложнений, как жировой гепатоз или цирроз печени. Просто скажите «нет». Если окружающие привыкли к тому, что вы пьёте, ваша попытка бросить или снизить уровень употребления алкоголя может их обеспокоить, и ваш отказ от вина на банкете или от угощения в баре может кого-то смутить или даже обидеть. Употребление алкоголя – социальное явление, и давлению коллектива противостоять непросто. И это еще не учитывая все те опасные алкогольные традиции, которые связаны со вступлением в различные общества и братства. Вспомним, например, какую важную роль выпивка играет в сплочении спортивных команд. Алкоголь питает групповые культуры такого типа, а они, в свою очередь, повышают его популярность. Я думаю, что алкогольные игры, в особенности всяческие посвящения, должны быть запрещены. От подобных забав умирают люди. Если кто-то уговаривает вас поучаствовать, бегите прочь со всех ног. Вы не обязаны объяснять, почему не хотите пить, но вам, скорее всего, придется это делать. Люди не осознают всей опасности алкоголя и по-прежнему настойчиво предлагают выпить и другим. Но на самом деле это то же самое, что заставлять кого-то выкурить сигарету. А ведь так теперь никто не делает, правда? Есть и еще одна причина, почему окружающие на вас давят. Если все вокруг пьют, их собственный уровень употребления кажется им нормальным. Заранее приготовьте объяснение, почему вы не пьете совсем или пьете меньше, чем обычно. Вы можете сказать «Я не хочу напиваться, потому что боюсь, что поведу себя как свинья». Или «я выпью только стаканчик, мне этого хватит». Или даже «я себя отлично чувствую и уже достаточно расслабился на сегодня». Если вы алкоголик, то можете так и сказать. Это произведет мощный эффект. Более уклончивый отказ может звучать так. Я стараюсь следить за тем, сколько пью. В конце концов, это то же самое, что считать калории, и стыдиться тут нечего. Кстати, на калории можно сослаться и по-другому. Я худею, и сегодня уже употребил все разрешенные мне калории. Если все остальное не сработает и вас по-прежнему не оставляют в покое, следуйте народной мудрости. Нет, это законченное предложение. Почему трезвый январь – хорошая идея? Не пить месяц оказалась для многих очень удачной идеей, причем в реальной жизни, а не только в соцсетях. Какой месяц выберете, неважно, пусть это будет трезвый октябрь или сухой июль. Не забудьте только, что февраль короче других месяцев. Доктор Ричард де из Сассекского университета опрашивал участников акции «Трезвый январь» 2018 года. А оказалось, что даже в августе того же года они пили уже не 4,3 дня, как раньше, а только 3,3 дня в неделю. Сильно напивались не 3,4 раза, а только 2,1 раза в месяц. К тому же они теперь меньше выпивали в один присест, 7,1 стандартной единицы алкоголя, а не 8,6 единицы, как прежде. Это все еще намного выше безопасной границы, но хотя бы движение по нисходящей. Конечно, это только опрос. Есть риск, что полученные данные основаны на необъективном и приукрашенном восприятии участниками своих привычек. Тем не менее, вероятно, самое долгосрочное и важное преимущество трезвого месяца состояло в том, что люди пересмотрели свое отношение к алкоголю. Почти 8 из 10 сказали, что определили моменты, когда их особенно сильно влечет к алкоголю а 7 из 10 осознали, что и без спиртного можно весело проводить время. Другие преимущества – улучшение сна, бодрость, удовлетворение от того, что они чего-то достигли, потеря веса и экономия денег.